Ольга Бунина. Четвероногий человек. Виктор нервно чиркал зажигалкой, стараясь прикурить сигарету. Наконец запахло крепким табачным дымом. А почему мне ничего не сообщили? Он сел на старую соседскую скамейку и глубоко затянулся. Да мама твоя попросила. Полная пожилая женщина шустро перебирала мелкий репчатый лук. Когда сердце у нее сдавило, я скорую вызвала. Пока машину ждали, она и говорит. Если что случится, Вите не сообщай. Ему и так тяжело. Но я и не стала. А вообще она в последнее время сильно болела. То на сердце, то на давление жаловалась. Участковый врач частенько к ней заглядывал. «Как же так? А когда?» Виктор пытался сглотнуть ком, подступивший к горлу. «Уж сорок дней было. Ой, забыла. Женщина нерасторопно поднялась в дом и вынесла ключ от входной двери и золотые сережки. Мать велела тебе передать, когда появишься. Сказала, мол, ему нужнее будут. Спасибо» прошептал Виктор дрожащим голосом и крепко сжал украшение в мокрой ладони. В отчим доме ничего не изменилось. Тот же старый продавленный диван, стоявший вдоль окна, старенький отцовский магнитофон на подоконнике, тот же стол и табуретки, сколоченные Виктором своими руками. Он долго тогда провозился. Помнит, как мать радостно схватила табуретку и давай с ней по всей комнате танцевать, словно в вальсе кружиться. А потом села на диван и заплакала. «Жаль, отец этого не видит». Казалось, все осталось по-прежнему, только не хватало теплоты и уюта, которые навсегда ушли из этого дома вместе с матерью. Виктор вытащил из серванта фотографию. Он еще маленький, в обнимку с мамой и с лохматой овчаркой Ремом. они сидят на берегу реки в пушистых венках из одуванчиков. Осторожно, словно по иконе, провел рукой по улыбающемуся молодому лицу. Не дождалась, моя хорошая. Не дождалась. Виктор лег на диван и закрыл глаза. Тяжело было им в душе. Так тяжело, что хотелось выйти. Это ведь я виноват. Это ведь из-за меня она умерла. Переживала сильно. В зале суда в обморок упала, когда вынесли приговор. Вернуть бы все назад. Тогда, загружая технику в фургон грузовика, я ведь был уверен, что с переездом помогаю. А оказалось воровство. Подставили и меня, и друга, который предложил подработать. А теперь... Как жить-то дальше? Ведь Соседка вышла без стука. Я уже забыла. «Пирогов утром напекла, вот принесла тебе. Небось, голодный с дороги. А ты как сюда, На «Насовсем», Насовсем — буркнул Виктор. «Работу бы найти». «В деревне работы нет. Старики здесь одни. Весь молодняк в поселок уехал. Тут из молодых одна Анька и живет. И та новенькая. Год назад переехал к нам. Приют для бездомных животных на краю деревни держит. Они у нее хоть и шумные, но зато по дворам не шастают, кур не задирают». Старушка положила запотевший пакет с пирожками на пыльный диван. Если что нужно, заходи. Поселок изменился до неузнаваемости. Повсюду стояли магазины с яркими вывесками. Салоны красоты, детские развивающие центры. Люди суетились на улице, садились в такси, отводили детей в школу, бежали на работу. Виктор с интересом смотрел по сторонам, чувствуя непреодолимое желание нырнуть в эту насыщенную жизнь. «У нас работы нет». Ярко накрашенная блондинка из отдела кадров керамического завода протянула документы Виктору. «Извините». «Ну, как так нет? Совсем?» – удивился Виктор. «Я могу кем угодно. Наладчиком, слесарем». «Тут нормальные люди не могут работу найти», – съязвила женщина. «А я что, ненормальный?» Виктор растерянно взял папку. хм брезгливо поморщилась блондинка. «Попробуй на продуктовый рынок сходить. Может, там что-нибудь найдешь». Для поселка рынок был огромным. Мясные ряды сменяли овощные и фруктовые ларьки. Отдельно тянулся ряд прилавков, за которыми частники, приезжающие из ближайших деревень, торговали домашними огурчиками и свежим парным молоком. Виктор подошел к ребятам, разгружавшим грузовик с овощами. «Кто у вас здесь старший?» «А что?» – спросил парень, подававший ящики с кузова. До «Да работа нужна», – смутился Виктор. «А документы есть?» – поинтересовался парень. «Без документов не беру, ловкачей много». То ящика с перцем не досчитаешься, то огурцы пропадут. Виктор молча протянул папку. Парень внимательно посмотрел на бумажки и вернул обратно. Я все понимаю, но извини, пока что рук хватает. В деревню Виктор вернулся уже под вечер. Он бесцельно бродил по дому, ощущая свое бессилие. Да, дела, даже дворником не взяли. Он подошел к серванту, достал из шкатулки маминой сережки и задумчиво перевратил их в руках. Нет, не время еще. Вдруг с улицы донёсся пронзительный жалобный вой. Такой жалобный, что мурашки побежали по коже. Виктор вышел на крыльцо, чтобы определить, откуда доносится звук. Вой повторился снова. «Случилось что?» – подумал Виктор и пошел в сторону питомника. Чем ближе он подходил к краю деревни, тем громче и пронзительнее становился плач, перекрывающий разноголосый собачий лай. «Есть кто дома?» – прокричал Виктор и несмело постучал кулаком по высокой металлической калитке. Никто не ответил. И тогда Виктор забарабанил изо за всех сил. «Чего шуметь-то? Сейчас всех собак перепугаете!» Тяжелая калитка приоткрылась, и из нее высунулась девушка. «Что нужно?» «Я сосед ваш, недавно в деревню переехал. Это у вас собака воет?» Осторожно спросил Виктор, рассматривая уставшее лицо девушки, грязные волосы, собранные в неряшливый хвост и растянутую черную футболку. «Ну, у меня. И что?» Буркнула она, готовясь захлопнуть калитку. «Может, помощь нужна?» Неуверенно спросил Виктор. Девушка призадумалась и распахнула калитку. «А нужно?» Она вытерла ладонь о заляпанные джинсы и протянула ее Виктору. «Анна — хозяйка приюта». «Виктор?» Он улыбнулся и слегка пожал тонкую, но крепкую женскую руку. «Временно безработный, но...» Пронзительный жалобный вой перебил его. «Бедный. Тяжело ему. Пойдемте за мной». Анна прошла вдоль дома, пересекла небольшой огород и скрылась за длинным невысоким деревянным забором, из-за которого то и дело доносился собачий лай. Виктор на мгновение остановился. «Пойдемте, пойдемте. Покажу своих питомцев. Это Том, это Ник, это Норка, там Шульц и Гера». Анна по-хозяйски шла вдоль небольших собачьих вольеров с дряхлыми будками и огромными металлическими мисками с остатками прилипшей еды. Одни собаки, учуяв незнакомый запах, встречали Виктора грозным лаем, кидаясь на решетчатое ограждение. Другие же прятались в будке. «А это Жуля!» Он вас и напугал. Анна открыла дверцу вольера и села перед псом на корточке. Как привезли, все время плачет. Она ласково погладила пса по голове. Раньше у пожилого доктора в городе жил. Доктор умер, а сын отказался взять пса. Вот соседи его мне и привезли. Поговаривали, что у врача он был настоящим помощником. Детей больных веселил, когда те на прием приходили. Танцевал перед ними на задних лапах. Кружился, стоило только музыку включить. А еще кошелек приносил. В нем доктор записки разные хранил и вечно его терял. Найти бы ему хорошие руки. Собакин-то умный. Знаете, когда я с ним разговариваю, он не воет, а внимательно слушает меня. Жалко пса. На моего Рема похож, сказал Виктор, пристально глядя на черно коричневый калачик. У вас есть собака? Улыбнулась Анна. Была. Отцу на день рождения друзья подарили. Он у меня за техником был и при этом заедлым собачником. Мать рассказывала, когда они только поженились... Все деревенские дворняжки у нас питались, никого отец не прогонял. А когда немец появился, отец его дрессировал и приговаривал. «Это не собака, а четвероногий человек. Иногда мне кажется, что он больше меня знает». Рэм ему даже футляр с очками подносил. Отец ляжет на диван с газетой, а Рэм тут как тут с очечником в зубах. «Ну, у Жули есть что-то от немца». Анна прищурилась, хитро посмотрев на пса, и засмеялась. «Правда, очень отдаленная. Дворняшка он». «Ладно, вызвались помогать, давайте». Анна вручила Виктору широкую деревянную лопату и открыла пустой вольер рядом с жулей. «Нужно убраться. Собирайте грязные опилки в мешок, а я пока за соседней возьмусь. Сейчас все сделаем». Виктор радостно принялся за работу, с любопытством поглядывая на хрупкую девушку, ловко орудующую лопатой. Стоило Виктору вернуться домой, как на него тут же навалилась тоска и одиночество. Он снял джинсовку, лег на диван и попытался уснуть. Но за окном снова раздался жалобный плач жули. Найти бы ему хорошие руки. Вспомнил Виктор слова Анны и вдруг подскочил, схватил куртку и побежал в питомник. Анна! Анна, откройте! Пробанил Виктор в металлическую калитку. Что случилось? Сонная девушка неохотно приоткрыла дверь. Можно я заберу жулю? Быстро спросил Виктор. Вы же сами сказали, что если с ним разговаривать, то он не будет выйти, а мне... Мне больше не с кем общаться. Анна внимательно посмотрела на Виктора и прошептала. «Сейчас приведу». Через мгновение она появилась с упирающимся Жулей, которого вела на падке. «Но «Ну, учтите, обратно собаку не возьму. Это не игрушка», — резко сказала Анна и, чуть улыбнувшись, добавила. «И про меня не забывайте. Заглядывайте хоть иногда». Виктор сел на корточке перед испуганным псом и прошептал. «Не бойся меня. Я тебя не обижу». Жуля осторожно вошел в комнату. «Проходи, проходи. Теперь это и твой дом». Виктор сорвал пыльное покрывало с дивана и постелил его на пол в углу. «Твое новое место». Виктор похлопал по покрывалу и протянул собаке открытую ладонь. Жуля нерешительно подошел и лег, свернувшись на покрывале клубком. «Молодец, мальчик, молодец». Хозяин ласково гладил пса по спине. «Тяжело у тебя одиноко». «Мне тоже одиноко». «Я же не думал, что будет вот так». «Думал, вернусь, здесь мать, поддержка». «Забуду все, что было, начну жить заново». Виктор говорил, говорил, поглаживая задремавшего пса и не заметил, как заснул, а когда проснулся, понял, что лежит на покрывале рядом с Жулей. Виктор тихо пошевелился, стараясь не разбудить пса, но он тут же вскочил и залаял. «Гавкаешь? Уже хорошо!» Мужчина, разминая ноги, подошел к холодильнику. «Завтракать будем?» Постепенно Жуля привыкал к новому хозяину. Он с удовольствием ел хлеб с его рук, радостно лизал щеки и нос Виктора, когда тот приходил домой. И даже танцевал на задних лапах, Стояла по радио зазвучать веселые мелодии. «Ну-ну, успокойся!» – засмеялся Виктор, наблюдая за прыгающим псом. «Вон какой пылищу поднял!» «Больных детей здесь нет, можешь не стараться!» Виктор подошел к магнитофону и переключил на другую радиостанцию. Недовольный Жуля лег на подстилку и разочарованно отвернулся. «Ладно, не дуйся. Пойдешь со мной в поселок». «Хочу еще в одно место заглянуть по поводу работы». Виктор надел куртку и грустно посмотрел на пса. «Может, хоть сегодня мне повезет». Отказали. Виктор растерянно вышел из невысокого офисного здания и отвязал Жулин поводок от забора. «Представляешь, мужик как узнал, что я сидел, так и швырнул в меня папкой с документами. Даже слушать не стал. Не человек я для них, понимаешь?» Жуля уткнулся черной мордой хозяину в ноги и замер. «Ничего, ничего, дружище. Найду что-нибудь со временем». Виктор ласково потрепал пса. «Только вот денег, чтобы дожить до этого времени, почти нет». «Ладно, пойдем на рынок. На картошку уж должно хватить». На рынке было не протолкнуться. Продавцы старательно выкладывали свой товар. Покупатели оживленно толпились у прилавков, пробуя овощи и фрукты на вкус, незаметно вытерев огурец или яблоко, подол одежды. Виктор шел среди овощных рядов, выбирая самую дешевую картошку. Наконец, остановился около прилавка с серым невзрачным горохом. «Пять килограммов, пожалуйста». Виктор протянул пакет продавцу и полез во внутренний карман куртки за кошельком. «Сейчас, сейчас. Куда же я его засунул?» Виктор хлопал по карманам куртки. «Жуля, где кошелек?» Виктор вопросительно взглянул на собаку. «Дома, что ли, забыл?» «Эй, Жуля, ты куда?» Пес шустро бежал между продуктовых рядов, поглядывая на покупателей. «Ладно». «Давайте, насколько хватит». Виктор выспал на прилавок, найденную в карманах мелочь, и вдруг почувствовал, как что-то тяжелое упало около его ног. «Кошелек! Жуля, это ты его принес?» Хозяин с недоумением взглянул на пса, а потом на красный кожаный бумажник, лежащий у его ног. «Это же чуж... мой кошелек!» соврал Виктор, взглянув на продавца, и, быстро расплатившись за картошку, направился с собакой к выходу из рынка. «И как ты это сделал?» Виктор с интересом поглядывал на Жулю вспоминая, как Анна рассказывала, что пес приносил старому доктору кошелек с записками. Вдруг, проходя мимо мясного отдела, Виктор услышал плач пожилой женщины. «Неужели украли? Я пакет с овощами на землю поставила, кошелек сверху лежал. И пока я мясо выбирала, кто-то вытащил кошелек прямо из пакета». «Да кто его вытащит внизу-то? Выпал, скорее всего», успокаивала расстроенную женщину незнакомая старушка. «Твоя работа», – нахмурился Виктор и сел перед Жулей на корточке «Ну, ты, конечно, молодец. Не дал нам с голоду умереть. Только в следующий раз...» И Виктор задумался. Он вспомнил, как во время беседы с работодателем пару часов назад унизительно ползал по полу, собирая документы, с брезгливостью брошенные ему в лицо, и с презрением посмотрел на суетившихся вокруг людей. «А ведь всем плевать на меня. Так же, как было плевать ментам, обвинителям, суду, незаслуженно отправившим меня за решетку. Где от побоев я кашлял собственной кровью» где замерзал в изоляторе, не чувствуя рук и ног, где каждый день в течение трех лет не жил, а выживал по жестким тюремным законам. Им было плевать, что от бесконечных переживаний заболела и умерла моя мать. Я даже не смог с ней попрощаться. Меня превратили в ненормального, не оставив ни малейшего шанса на обычную человеческую жизнь. Дрожащими пальцами Виктор вытащил деньги и, переложив их в карман джинсов, вышвырнул украденный кошелек в мусорный бак около рынка, как вы ко мне. Так и я к вам. Прогуливаясь по деревне после очередной поездки в поселок, Виктор и не заметил, как они с Жулей дошли до приюта. Увидя знакомые ворота, Жуля стал упираться, хватать зубами поводок и рычать Да не отдам я тебя, успокаивал Виктор пса. Только оно навестим. А я уж думала, что вы меня забыли. Хозяйка Приюта улыбнулась Виктору и посмотрела на пса, который, поджав хвост, прятался за хозяина. Не бойся, ты ведь теперь гость, а не постоялец. Лёшка, выходи. Поиграй, Жули. Из дома выбежал мальчишка лет шести и протянул пухлую ручку. Здрасте! Здорово, ответил Виктор. Знакомьтесь, это мой сын, Лешка, мой главный помощник. Жаль, только будки ремонтировать не умеет, а так он молодчинка. Зато будки умею ремонтировать я, улыбнулся Виктор, не сводя с Анны глаз. Ее длинные светлые волосы были аккуратно зачесаны в хвост. Розовая футболка, местами перепачканная грязными собачьими лапами, прекрасно оттеняла огромные серо-голубые глаза а черные спортивные штаны подчеркивали ее точеную девичью фигуру. «Серьезно? Тогда вы очень вовремя зашли. С утра с ней вожусь. На новую денег нет, а вечером должны привезти собаку». Вооружившись инструментами, мужчина принялся чинить хлебкое прогнившее сооружение, сложенное из досок, больше напоминавших дрова для розжига камина. «Хорошо, когда в доме есть мужские руки», — засмеялась Анна, подавая коробочку с гвоздями. «А где же отец Леши?» — аккуратно поинтересовался Виктор. Сдулся как воздушный шарик, как только узнал, что у него будет ребенок. Я сильно переживала. Может, поэтому Лешка и родился таким болезненным. Ради него сюда и приехала. Тут воздух сосны. Продала квартиру, купила этот домик. А на оставшиеся деньги вольеры поставила. Сначала передержкой домашних животных занималась, потом волонтеры стали бездомных собак привозить, содержание оплачивать, и гостиница для домашних животных отошла на второй план. Весело щебетала хозяйка приюта. И что? Одна совсем справляетесь? «А помощники?» – удивился Виктор. «Да что вы!» – рассмеялась Анна. «Какие там помощники? Им же платить нужно. А у меня денег. Ой, каша на плите. Девушка шустро убежала в дом». «Анна, все готово!» Через пару минут крикнул Виктор хозяйке. «Принимайте работу!» Анна вышла во двор и как маленькая захлопала в ладоши. «Виктор, да вы талант! Такую будку можно и на продажу!» «Да ладно, скажете тоже!» – смутился Виктор. «А что?» «Отличная идея!» Можно еще скамейки и лавки мастерить. Сейчас дачники на лето приедут, отбоя не будет», — предложила девушка. «Да я вроде уже нашел небольшую подработку». Виктор опустил голову, почувствовав, как от вранья покраснели уши. «Ну, тогда пойдемте ужинать», — весело пригласила Анна и поспешила в дом. Лёшка, Жуля, кушать!» На ужин была овсяная каша на воде. Анна ловко налила из десятилитровой кастрюли Виктору и Жули полные тарелки дымящейся овсянки и кинула в них по куску сливочного масла. Жулик тут же подошел к тарелке и облизнулся. «А вот соль и сахар добавляйте по своему вкусу», сказала Анна. «Я собакам специи не даю». «А вы с собаками кашу из одной кастрюли едите?» удивился гость. «А что?» «Сразу на всех варю», улыбнулась девушка, нарезая сыр. «Чем мы лучше собак?» У Анны зазвонил телефон. Она приняла вызов и отошла в детскую. «Я знаю, что уже пора делать. Но сейчас денег на вакцины нет. Накоплю пролечим. А с Томом вообще все плохо. Опухоль растет». «Ну, кому добавки?» — вернулась Анна, пряча грустные глаза. «Спасибо, все было очень вкусно». Виктор встал из-за стола, вытащил воровные деньги из кармана и протянул их Ханне. «У меня не ресторан», — обиделась девушка. «Анна, возьмите, пожалуйста», — настаивал Виктор, пристально глядя ей в глаза. «Это не вам, а собакам. И если можно, давайте перейдем на «ты». «Спасибо тебе», — прошептала девушка и, схватив тяжеленную кастрюлю с кашей, вышла во двор. Виктор с Жулей стали часто проезжать на рынок, где, сливаясь с голдящей толпой, он высматривал подходящего покупателя, оставившего кошелек в открытой сумке или на прилавке. И, привлекая внимание собаки к предмету, спрашивал, «Жуля, где кошелек?» Пес послушно подбегал к нужной сумке и, незаметно вытащив кошелек, возвращался с добычей к Виктору. После чего они тут же ехали к Анне. Виктора тянуло к этой неунывающей, излучающей необъяснимую жизненную энергию девушке. Ему нравилось ее ненакрашенное лицо, растянутые футболки и старые спортивные штаны, к которым постоянно цеплялась собачья шерсть. Он отдавал ей воровные деньги и, пока Жуля носился с слежкой по участку, помогал по хозяйству. Чинил вольеры, ремонтировал крышу в доме, выгуливал собак. А вечером на уютной Аниной кухне, за тарелкой наваристого домашнего борща или чашкой чая с пышными оладьями, мечтал, чтобы эти вечера никогда не заканчивались. Чтобы этот единственный, ставший близким человек, Всегда был рядом. День был пасмурный. Тучи нависали так низко, что оказалось еще мгновение, и начнется ливень. Жуля, смотри! Виктор указал на крупную женщину перед прилавком с фруктами. В одной руке она держала сумку, а в другой кошелек. Вдруг она положила кошелек на прилавок и по одной ягодке стала набирать черешню в пакет. Жуля, где кошелек? скомандовал Виктор. Жуля решительно рванул к женщине и вдруг остановился у ее ног. Обнюхав ее, Он заметался, закружился вокруг покупательницы, жалобно поскуливал и все никак не решался схватить кошелек. Поджав хвост и уши, он ни с чем вернулся к хозяину. «Ты чего?» – удивился Виктор. Жуля виновато опустил голову. Виктор посмотрел на все еще беспризорный одинокий предмет, быстро подошел к прилавку, сделал вид, что одной рукой тянется к яблокам, а другой резко схватил кошелек и сунул его в карман куртки. Сердце вырывалось из груди. Капли пота противно скатывались по спине. Он ревкнул собаке. «Домой!» И они быстро направились к выходу из рынка. Дождь вовсю барабанил по стеклу. Дома Виктор поставил возле стола полные пакеты с продуктами. Жуля лежала отдыхая на дорогой плюшевой подстилке. Перед ним выстроились в ряд новые металлические миски для собак. Но ведь еще много денег осталось. Виктор смотрел на мятые бумажки, лежащие на диване. Вдруг раздался неуверенный стук в дверь. «Это еще кто?» – насторожался Виктор, Быстро сунул деньги в карман и пошел открывать. На пороге в насквозь промокшем плаще стояла Анна. «Витя, беда!» – начала она с порога. «Мне очень нужны деньги». «Что случилось?» Виктор оттаскивала девушки, радостно прыгающего Жулю. «Я сегодня утром ветеринара отправила в поселок за лекарствами для собак. Обычно я сама все покупаю, но Лёшка простыл. А у нее на рынке кошелек украли. Вместе со списком и рецептами. Знал бы этот проклятый вор, что эти деньги для больных животных!» «Витька!» «Я ведь их по копеечке собирала, на всем экономила». «Сволочь! Просто сволочь!» Девушка заплакала и прильнула к груди Виктора. «Мне больше не к кому обратиться, понимаешь? Кроме тебя у меня никого нет». Виктор неловко обнял Анну, чувствуя, как вздрагивает ее тело. «Я обязательно найду деньги». Она ушла. Виктор долго смотрел в окно, думая над ее словами, и как-то неспокойно было на душе. «Жуля, где кошелек? Жуля подбежал к своей новой подстилке, и вытащил из-под нее добычу. Виктор судорожно открывал маленькие отделения коричневого бумажника. «Черт, черт, черт!» выругался он, и легкий озноб пробежал по его телу. В наружном кармане кошелька лежал список лекарств и несколько рецептов. «Жуля, а ведь это сволочь я!» «Я! Понимаешь, что же я натворил?» Пес подошел к хозяину и положил морду ему на колени. Виктор, дрожащей рукой, погладил пса по голове. А ты ведь не взял кошелек? Учуял знакомый запах, почувствовал. Виктор вспомнил словаться. И правда, четвероногий человек. Он подошел к серванту и достал мамины сережки из шкатулки. За мной. В доме было, как всегда, тепло и уютно. Виктор с тоской окинул взглядом светлую кухню, посмотрел на яркие лёшки на рисунки, развешанные на стенах, на огромные кастрюли на плите, на любимое Аня на кресло с погрызенными ножками и, Панура опустив голову, подошел к столу. Вот, он положил на клеенчатую скатерть пакет с лекарствами. Все по списку. Анна радостно схватила пакет и... Замерла. Как по списку? Он же был... Испуганно промолвила девушка и, внимательно посмотрев на Виктора, опустила глаза. Он же был в кошельке. Аня, пожалуйста, прости меня. Голос Виктора дрожал. Сердце сжималось от отчаяния. Виктор растерянно смотрел в бледное печальное лицо девушки, и проклинал себя за все, что натворил. Анна молчала, не поднимая глаз. «Прости, если сможешь», — тихо повторил Виктор, робко коснулся губами ее волос и медленно пошел к входной двери, чувствуя, как подкашиваются ноги. Ведь вдруг окликнула его девушка и с нежностью посмотрела в его грустное, покрасневшее от слез глаза. «А с будками не поможешь. Новых собак должны привезти». Из соседней комнаты донесся звонкий детский смех. Анна и Виктор заглянули в детскую. Довольный Жуля, встав на задние лапы и высунув язык, наконец занимался своим самым любимым делом – танцевал и кружился под музыку, развлекая приболевшего Лешку.